Глава сороковая Ровно через месяц после прибытия в Триполи генерал Роммель устроил смотр войск. Пускай, дескать, англичане полюбуются на его замечательный африканский корпус. Парады танков наверняка произведут впечатление на вражеских лазутчиков, а разбитых гусениц никто не заметит. Роммель — хитрый вояка, и англичане отдавали ему должное. Одри и Чарльз блестяще справились с заданием. Сделанные Одри фотографии были признаны бесспорно лучшими из всех, запечатлевших немецкое верховное командование. Генерал Уэвилл даже подразнивал Одри. — Давайте эти снимки отправим супруге Роммеля. Тот-то обрадуется. Но Одри и не думала обижаться. Фотографии в самом деле оказались на редкость удачными. Роммель на них получился таким, каким он и был в жизни. В его лице, глазах, во всем его облике угадывалась личность незаурядная, военачальник умный и волевой. Через две недели Роммель отбросил английские дивизии на 30 миль к северо-востоку а 10 апреля опять загнал их в Тубрук. В Каире его имя обрастало всевозможными легендами. Рассказывали, что генерал-фельдмаршал носит английские летные очки, трофей, подобранный на поле боя, сам водит самолет в разведку, дерется бок о бок со своими солдатами и в танке, и на земле, и в воздухе, вездесущий, как сам дьявол. Со своим мобильным африканским корпусом он и впрямь способен был творить чудеса. Как-то ночью Чарльз съездил в Тобрук, генерал Уэйвилл предоставил ему джип и небольшой конвой, теперь по неволе приходилось остерегаться. Они сняли с машины отражатель, чтобы не было бликов, специальной сеткой заметали следы на песке, одним словом учились хитрости у самого Ромеля. Чарли вернулся подавленный невероятным количеством потерь в английских войсках и очевидной безнадежностью их положения. К тому же и погода уже не благоприятствовала им. Зимняя благодать кончилась. Пошли дожди. Осложнявшие маневры танков, потом разыгрались песчаные бури, а следом наступила небывалая засуха. Бушующие в пустыне ураганы опрокидывали грузовики, Мелкой песок забивался в глаза, нос, в зубы, в складки одежды. В одну из таких жестоких апрельских бурь шестеро английских генералов угодили прямо в лагерь противника. Чарли... Еле волоча ноги от усталости поднялся по ступенькам отеля. Одри, сидевшая с друзьями на веранде, выбежала ему навстречу. Плакала, смеялась, целовала в губы, в глаза, в бороду. «Сумасшедшая!» — задохнулся он и крепко обнял ее. «Ну что ты тут делала без меня?» «Ждала». Она заглянула в любимые глаза и жутко волновалась. «Я непобедим, как английский флот, любовь моя». Бессмысленная бравада. В последнее время все чаще приходили сообщения о том, что немецкие подлодки наносят жестокий урон британским военным кораблям. Господи, чего я только не передумала, глупышка! Она поднялась наверх в номер. «Да разве это опасность после всего, что мы с тобой недавно пережили?» И все-таки нам отчаянно повезло. Мы вместе не то что Ви и Джеймс. Да, конечно. И все же мне было бы гораздо легче, если бы, кроме двойного виски с содовой, на веранде тебе ничто не грозило. Он рассмеялся и увлек ее на постель. В тот вечер они уже не спустились вниз, лежали, обнившись на свежих простынях, разговаривали про то вдруг никак не могли насытиться друг другом, наконец задремали перед рассветом. Чарльз проснулся с первыми лучами солнца, принял душ и долго любовался спящей Одри. Он тихонько лег рядом с ней, провел рукой по нежным изгибам ее тела, она шевельнулась, открыла один глаз, сонно улыбнулась. «Всегда бы так просыпаться!» Притянула его к себе, поцеловала загорелую шею, завитки волос на груди и приникла к его губам. В июне сорок первого англичане перешли в контрнаступление, но план у Эвела с треском провалился. Оки, так для крайности называли генерала Окиленко, осуществил перегруппировку сил. Вместо Уэйвела поставил командовать западной бронетанковой дивизией генерала Канингема. Через 4 месяца, 18 ноября, новый командующий дал бой и проявил себя ничуть не лучше Уэйвела. Оки сместила его. 30 ноября Роммель предпринял новый штурм Тобрука. Чарльза совесть замучила Там люди гибнут, а он пишет об этом, сидя на веранде отеля. Каждый вечер ужинает с Одри в ресторане, ходит по ночным клубам. Он достал свою репортерскую сумку. В то брук глаза Одри расширились от ужаса, когда он молча кивнул. «Не надо. Прошу тебя. Надо, от. Иначе зачем меня сюда прислали? Но ты уже был там». Осада длится с весны. Чего ради опять рисковать жизнью? Как будто не знаешь, чего ради. Ну пусть кто-нибудь другой съездит. В Каире миллион военных корреспондентов. Это же не разведка. Про осаду любой болван напишет. Такого болвана, как я, больше нет. Не волнуйся, радость моя. Не успеешь оглянуться, а я уже вернусь. Но она как чувствовала, что не надо ему туда ехать. — А если попадешь в плен, кому я нужен, кроме тебя? — Я серьезно. Одри пыталась его отговорить, даже плакала, но в глубине души понимала, что ни словами, ни слезами его не остановишь. Он уехал ночью, когда она спала, и провел там четыре дня, на пятый. Нагнувшись над раненым, со своей флягой почувствовал взрыв сзади, опрокинулся на землю, услышал над собой голоса, и в глазах потемнело. В полубреду Чарльз ловил обрывки разговоров, не понимая ни слова, то ли попал к бедуинам, то ли уже в немецком плену. Казалось, прошла вечность, прежде чем кто-то окликнул его по имени, вроде бы одри, но... Он ни в чем не мог быть уверен, только боль не оставляла сомнений страшная, струящаяся из позвоночника к ногам. — Чарли, милый! Он с трудом разлепил тяжелые веки и увидел палату английского госпиталя в Каире, сиделку в накрахмаленном халате, стонущих людей вокруг и склонившуюся над ним одри. «Все в порядке, ты скоро поправишься». Но лишь через несколько дней Чарли пришел в сознание настолько, чтобы расспросить ее обо всем. Его зацепило осколком, когда он давал раненому напиться. «А ходить-то я буду?» — с тревогой спросил он, лежа на животе и заглядывая ей в глаза. «Ходить-то будешь, вот сидеть не знаю». Только теперь он понял, откуда идет боль. Его ранило в мягкое место, но, в отличие от других, ему это вовсе не казалось смешным. «Спасибо, что не в лицо», — угрюмо бросил он. «На светских раутах можно смокингом прикрыть. Скажи, как они там?» «Отлично. Мы одержали большую победу, дали отпор». Роммелю. Однако вчера японцы атаковали перл харбор Это где? Взгляд его туманился от боли и снотворного. На Гавайях. Она заторопилась, видя, что он не постигает всей важности происшедшего. Рузвельт объявил войну японцам. Назвал вчерашний день «днем нашего позора», и я с ним согласна. Речь шла о ее родине, и все же Чарли никак не мог сосредоточиться, его клонило в сон. «Значит, теперь ты с нами». Она сердито взглянула на него. «Между прочим, я всегда была с вами». «Ты, может быть, но не твои соотечественники». «Вспомни речь Линдберга в Демойна. Штаты не должны ввязываться в драку». Да и Рузвельт не торопился вступить в войну, пока ему не грохнули бомбу под дверь. А помощь была бы нам очень кстати. Теперь получите. Не ты, так другие. Она сказала, что как только Чарли немного придет в себя, они первым же рейсом полетят домой. Рождество встретят Сви и Молли. Нигде его раны не затянутся так быстро, как в Англии. Чарли Зартачился, ему хотелось остаться в Африке до победного конца. Лишь в самолете он вспомнил Ви, Молли, Джеймса и понял, как соскучился по дому. Он открыл было рот, чтобы сказать об этом Одре, и вдруг заметил, как она сунулась. Загар совсем сошел с лица. Еще бы! Она неделями не отходила от его постели, бедняжка. Неважно же, ты у меня выглядишь». «Почему — Почему? — с невинным видом спросила она. Наконец-то он заметил, что она уже почти три месяца скрывала. — На тебе лица нет. В чем дело? Она усмехнулась. Теперь ему можно сказать, не опасаясь, что он отправит ее домой одну. — Да ни в чем, если не считать. Одри нарочно медлила, решив его подразнить. — Чего? — — взвелся он. — Того, что я, на третьем месяце. Он ошарашенно уставился на нее. — И мне ни слова. — Тебе же лежать надо. — Ну, конечно. Он помнит ее прошлогодний выкидыш, но Одри проконсультировалась с врачом в Каире, и тот не советовал ей менять образ жизни. Разумная предосторожность, конечно, необходима, но... Для постельного режима показаний нет. — Ах ты, плутовка! Все от меня скрываешь? — Как же я люблю тебя! Чарли положил ей руку на живот. — Он уже шевелится? — Почему ты думаешь, что это он? — Потому что Молли нужен брат. Держась за руки, они спустились по трапу. В тот же вечер они сели на поезд и поехали в дом лорда Готовна. Ви встретила их, сияя от радости, закормила сэндвичами, приготовила горячий шоколад. Потом они заглянули к спящей Молли. Одри присела на краешек кровати и, почти не касаясь, провела рукой по черным шелковистым волосам девочки. По лицу ее катились слезы. Чарли наклонился и поцеловал их обеих. Да чего же хорошо дома?